«Красное и черное. Если ты на этой доске, умирай в тоске. А если на красной, улыбайся, как день ясный». 1921 год, январь.